В номере «Люкс» Момсон заказал для них номера. Рудольф остановился в «Люксе», другие — в одноместных номерах. «Встретимся через полчаса», — произнес Рудольф. Фабиан распаковал свой чемодан, повесил темный костюм на одну вешалку, сермягу на другую. Сунул банки с килькой в холодильник и направился в ванную, чтобы принять душ. Как обычно, в чужой стране понадобилось целых пять минут, чтобы разобраться, что именно нужно крутить и как долго, прежде чем потечет в меру теплая вода. Он быстро вытерся и пошел к шефу в номер люкс. В доверях он встретил Андерсона, Экопс и Орвелл были уже там. Фабиан думал, что сразу начнется что-то вроде летучки, уточнять план действий, распределять фронт работ, все получат личные задания и так далее. Но нет, шеф, кажется, с этим не торопился. Его пыльник был наброшен на спину кресла. По всем признакам Рудольфа, как только зашел, сразу включил новости CNN и теперь сосредоточенно их слушал в клубах дыма Марии Манчини Даже чемодан не был открыт. Когда появилась очередная реклама презервативов, шеф дал распоряжение Андерсону, чтобы тот принес ему все сегодняшние ведущие газеты. Андерсон пошел, но было видно, что он задет, потому что, по его мнению, мальчиком на побегушках должен быть Орвел. Словно прочитав его мысли, шеф незамедлительно произнес, «Я послал его, потому что Юрий не знает, какие газеты ведущие. Это не его специфика». «И правда не моя!» – простодушно усмехнулся Орвел и сел на стол в углу, откуда он за всеми мог наблюдать. Сложил руки на коленях и начал крутить большими пальцами. Вскоре вернулся Андерсон с газетами и Рудольфа, снова закурив погасшую сигару, в них углубился. Остальные вначале сидели в состоянии готовности и выжидающе смотрели на шефа. Что существенного он нашел в газетах и как это могло повлиять на их будущую деятельность. Но из уст шефа пока что не прозвучало никаких комментариев. Казалось, он совсем забыл о присутствующих. Постепенно напряженное ожидание становилось обременительным, и Фабиан взял «Волл-стрит-джонал», который перед этим листал Рудольфа. Покончив с газетами, Рудольф раскрыл свою записную книжку и начал звонить. Один звонок следовал за другим. Он говорил легко, живиально, по-свойски и на разных языках. А раза два он вставал и немного танцевал, просто так, для тонуса. Прошло три часа. Рудольфа все еще звонил, напевая между звонками «Калле Куста» или «All my love». Фабиан испытывал странные ощущения. Ему хотелось быть полезным, он даже готов был сбегать за газетами. Почему они должны были вот так сидеть без дела? Андерсона, видимо, мучили те же вопросы, только более остро. Ибо он рассуждал вслух, «Интересно, сколько стоит переговоры в таком отеле? Судя по всему, он должен быть пятизвездочным. Я мог бы выйти на улицу и попробовать позвонить из будки». Рудольф отреагировал на это моментально. Казалось, он был весьма удивлен. «С какой стати мы должны экономить, мой дорогой?» «Сейчас здесь именно то место, где Эстонская Республика с наибольшей для себя пользой может тратить деньги. Мы все-таки должны добиться, чтобы нас принимали всерьез». И через минуту добавил. «Кроме того, за эти переговоры наверняка платит Момсон». «А когда мы начнем действовать?» – не мог успокоиться Андерсон. «Как?» – воскликнул шеф. «Разве мы не действуем?» с предельной активностью. И в самом деле, тут же зазвонил телефон, кто-то заинтересовался ими, потому что шеф широко улыбнулся и воскликнул «Ну, здравствуй, Роберт!». Однако на лице Андерсона оставалось кислое выражение, и взгляд был разочарованным. И в таком настроении он пребывал до самого окончания миссии, которая улучшалась в ночные часы, когда они бродили по улицам и знакомились с городом. Наверняка он представлял себе свою роль совсем иначе. Он не мог поверить, что никто не нуждается в его политических анализах. «А где Экопс?» — спросил он вдруг. В самом деле Экапс вышел на улицу и назад не вернулся. «Он пошел встречаться с представителем местной эстонской организации», ответил Рудольфа. «Он сам был членом этой организации».